Ольга Аст. Последний словотворец. Ложная надежда. Список главных действующих лиц. Страны триединства, в которых действует одна религия трех богов. Дартели, Главная страна, находящаяся в центре. Именно она была построена первыми. Бардулф Дартелийский. Действующий король Дартелии. Алистер. Советник короля. Члены Совета Семи. Лорд Володиан Грисский, первосвященник Ават, лорд Моски, Этон, словотворец короля Балдорфа. Уэйланд, капитан личной охраны короля и учитель Бардолфа. Род Вальтерсонов, единственный род, который из поколения в поколение верно служит его величеству. Лорд Джеральд, заместитель капитана личной охраны короля. Лорд Мэйтланд, старший брат Джеральда и наследник рода. Лорд Бернайс. Отец Джеральда и Мэйтланда. Йори – личный мальчик короля. Семерион – староста поселения истинно-веров. Велерос – западная сторона Триединства, отличающаяся военной мощью. Эмилий Велеросский – действующий король Велероса. Леди Вивея Сельван, спутница короля Эмилия. Паулус – посол Велероса и доверенное лицо короля Эмилия. Хельгур. Закрытая страна на востоке, называемая лесным царством. ланил представитель Хельгура. Эйнари, сестра Лоанила, обладающая даром. Танмар, самопровозглашенная северная страна. Сигурд, вождь в Танмаре. Рерик Ярваль, посол. Аллан, правая рука вождя. Пролог. В глубине веков на небесах обитали три брата: Боги Им, саим и Лейм. Старший, Лаим, был самым мудрым, и его взгляд простирался над западными равнинами. Средний, Саим, обладал звериным чутьем, и его взгляд был обращен на восточные леса. Младший, Наим, обладал необычным для богов качеством, любовью и состраданием к земным созданиям. Потому его взгляд всегда блуждал среди людей. Он радовался их процветанию и огорчался угасанию. Он слышал все молитвы, но одна повторялась настойчивее остальных. То был мужчина, просивший у богов сил, чтобы защитить свой народ и семью от жестокой тирании. Обратил на него свой взор им и увидел страдающую, но прекрасную и чистую душу. Но не мог он наделить божественной силой человека, ибо тот не выдержал бы ее мощи. И решил тогда Наим помочь ему сам. Не сказав братьям, Наим позаимствовал у старшего его мудрость, а у младшего звериную сущность. И спустился он ночью к человеке в образе самого прекрасного и опасного зверя, звездного волка, шерсть которого была соткана из звездных нитей, а глаза горели изумрудами. Вместе они одолели врагов. Утерянные сказания словотворцев. Звездный волк, утратив звериный облик, разделил свою жизнь с человеком и помог ему построить великую страну, Он даровал людям знания и магию слов, за что люди прозвали его «словотворцем». После смерти волка освободившаяся сила, сошедшего на землю Бога, находила в себе сосуды в избранных младенцах, из которых вырастали одаренные небом «словотворцы». Они приходили на зов своих правителей и становились им советниками, друзьями, братьями. И равен, и верен был «словотворец» королю до конца их дней. Словотворец был связью между матерью-землей, небесными богами и правителем. Потому они возрождали пустые земли, дарили мир и процветание. Те времена были светлыми и принесли много надежд. Но через сотни лет все изменилось. Короли ожесточились. Жадность, войны и разрушения поглотили их, и не слышали они голоса разума. Больше не существовало тех королей, которым стали бы служить потомки Наима. Мир изменился. Разгневанные правители повсюду искали посланников небес, но находили в них только жалкие отголоски былой их силы. Великие словотворцы исчезли. Боги отвернулись от людей, а земля отвергла своих детей, порождая только болезни и голод. Надежда ушла. Фрагмент из легенды о словотворцах, одобренной религией трех богов и занесенный в официальные документы триединства